В большой юрте Абай нашёл ожидавших его Ужан, Айдыс и Дильду. Абай давно заметил, что мать стала быстро стареть. Она ещё сохраняла прежнюю величественную осанку, но волосы, выбивавшиеся из-под повязки, были уже седы. Широкое лицо приобрело вялую желтизну, морщины на лбу углубились и удлинились. Особенно бросались в глаза две резкие борозды в углах рта, след тяжёлых дум. Обайу показалось, что сейчас они особенно видны и что они придают задумчивому и грустному лицу мачирис суровое выражение. Да и всем своим видом, холодным и молчаливым, Улжан как бы предупреждала сына, «Ты виновен, я буду обвинять». И он со смутной тревогой стал покорно ждать этого обвинения. Но едва Улжан заговорила, он снова почувствовал за ее внешней суровостью обычную доброту бае дорогой медленно начала ужин глядя ему в лицо не даром говорят думать станешь от забот покоя не найдёшь веселиться станешь от мыслей и забот уйдёшь не так ли с тобой сынок Абай понял, о чем пойдет речь, но хотел, чтобы мать высказалась до конца. «Все может быть, мама», сказал он и вопросительно взглянул на нее. «Твой старый отец уехал уже давно, а везде от него все нет и нет. Наше сердце полно тревоги, а твое... «Как нам понимать тебя?» И Олжан замолчала. Айгыз не понравилось такое начало, и она нетерпеливо вмешалась в разговор. «Кто же скажет тебе об этом, как не мы, матери? Целое лето ты ни с кем не желаешь считаться. Разве такое нынче время? О чем ты думаешь?» Абай продолжал молчать, как бы показывая, что он хочет выслушать все до конца. Дельда не выдержала. Понимая, что обе свекрови на ее стороне, она сказала с сухой насмешкой, вся кипя от раздражения. А о чем ему думать? У него нынче ни времени, ни ума на это нет. Завел себе... «Любовницу-колдунью, певицу-душу готов продать, чтоб ей угодить?» В глазах ее сверкнули злые слезы. Улжан не останавливала ее обидных упреков. «Разве нынче в ауле только и гостей, что эти сыри и девушки?» Снова заговорила Улжан. «Сколько времени гостит у нас мать Дильды?» Ведь она и тебе мать, а ты даже на нее не обращаешь внимания. Самая дорогая гостья. И не из-за меня приехала, кто знает, что будет завтра. Она хотела благословить тебя, может быть, в последний раз. А ты и на глаза не показываешься. Ты об этом подумать не хочешь. До чего доходишь? Дельда вдруг разразилась плачем и криком: "Дочь обарванца, и на порог мой стопить недостойно, оглядите! Свадебного платка снять не успела, а уже зазналась. День и ночь песнями заливается, кичится передо мной. Так распустить не ещё". Она не договорила, а бай, побледнев, сурово оборвал жену: "Довольно, Дельда. Бывает и из богатого рода выходят уродки". С тrogim vzglyadom он накинул дельду. Там в молодой юрте он оставил весну и яркий солнечный день. Здесь, казалось, стояла хмурая осень со свинцовыми тучами и сухим холодным ветром-предвестником джута. Он продолжал, как бы отвечая сразу на все упрёки: "Бержан, мой гость, а тын подобно которому никогда не слушали во всем табыкты. «Я, что ли, принуждаю нашу молодежь восхищаться им? Сами к нему тянутся все. Была бы ты умнее, послала бы Ак-Ил-Бая, Абиша и Магаша послушать его. Не будет там моих детей!» — закричала Дильда с еще большей злобой. «Не хватает только, чтобы они порог обивали у этой ведьмы, несчастные мои!» при живом отце-сироте, и она с громкими рыданиями выбежала из юрты. Но и отсутствие ее не помогло Абаю договориться с матерями. Они продолжали упреки и твердили, что все приемы гостей должны происходить в юрте Дильды. Айгиз высказался прямо и резко. «Какое мне дело, что ты любишь Айгерим?» Пусть она не зазнётся. Пусть помнит, куда из рода байшуры попала, под чьим шанраком сидит. Песнь её унижения для нас. Пусть прекратит их. Большая юрта налагала запрет. Абай промолчал, хотя вся душа его восставала против такого насилия. Запрещать Айгерим петь было несправедливо и жестоко. По решению большой юрты было подсказано Дельдой, и выражало в себе всю её упрямую чёрствость. Непримиримая обида на жену тяготила сердце Абая. Молча дослушав материй, он вышел от них. Не успел он направиться к молодой юрте, как его окликнул Майбасар. Он выглядел по-прежнему цветущим и румяным, только в бороде появилось седина. Он потучнил и приобрел уверенную и представительную осанку, показывающую, что с отъездом Кунанбая он его брат остался хозяином большого аула. Майбасар отвёл племянника в сторону и усадил Паудель от большой юрты. Абай напишное начал он: "Меня послала к тебе твоя тёща и гости. Она хотела, чтобы именно я поговорил с тобой". Понял? Он значительно посмотрел на Абая, как бы подчёркивая сказанное. Оба исмихнулся, и передразнивая мои басара, тоже напустил на себя важность, тот, сделав вид, что ничего не замечает, продолжал тем же тоном, насупив брови. Что ещё твоя просила, а я просто приказываю. Пока она у нас гостит, ты всё время будешь в юрке дельдой. Приворожило тебя айгедием, что ли? что ты все вокруг нее вертишься. Не ты первый женат на двоих, и у деда и у отца было по нескольку жен, должен знать. Взял вторую жену, не обходи и первую. Что тебя на двоих не хватит? Абай, сохраняя свою напускную важность, едва дождался конца этих поучений. «Малеке», — начал он также напыщенно, — Проходит жизнь, красота блёкнет, в бороде седина покажется, будто напоминая, «Эй, не пора ли остепениться, а сводник всё останется сводником. И Абай зло усмехнулся, эта усмешка сразу переменила мысли мои басара. Он хлопнул себя по бокам и расхохотался. «Ой, хитрец! Ой, сразил меня! Я думал, ты все позабыл, а ты, видно, только и ждал, чтобы меня поддеть». Но, обернув шутку злой намек Абая, он все же не отступил от своего. «Ну ладно, хоть я и свел тебя с Дельдой, но все-таки она твоя законная жена. А может быть, ты начитался русских книг и сам стал русским?» У них ведь с двумя с жёнами жить нельзя. Ну что ж, перенять это у русских не так уж плохо. Ой, что ж, думал. Что же станет с Зельдой и детьми? Ну, я ей не нужен, она все чувства забыла, кроме злобы и мести. Постой, постой. Уже не бросить ли ты её, собираешься? Она мать моих детей, будет хорошей матерью и будет моим другом, если этого ей мало её воля. Он резко оборвал разговор. И встал с места. Мои Басара пешил. Слова Абая показались ему дикими. Он снова пытался возражать, но Абай и не хотел слушать. «Довольно. Оставьте», — сказал он сурово. «Это касается лишь меня. Не суйтесь. Не суйтесь, куда не просят родичи мои». И неожиданно для Мои Басара заговорил совсем о другом. Только что, идя кулжан, Абай встретился с Бай Магамбетом и Бай Сугуром. Мальчик громко плакал, Бай Магамбет его утешал. Увидя Абая, он с возмущением пожаловался ему на Майбасара. Об этом и вспомнил сейчас Абай. «И у меня к вам есть дело». И говорить о нём я буду с обидой, резко начал он. Вы рассердили меня. Зачем вы избили Баисугура? Он мальчик, а отец при смерти, а вы? Абай даже побледнел от гнева, но мой басара трудно было смутить. Он небрежно махнул рукой: "Да брось ты об этом. Ничего с мальчишкой не будет". И так пастухи распустились, пусть не забываются. Абая это задел еще больше. «С чего им забываться? Их нужда гложет, как трупная муха гневно», — сказал он. «Пользуетесь тем, что за них никто не вступится? Так вот я требую, чтобы вы не подымали камчи над нашим аулом». «Не в первый раз...» «Вы избиваете наших людей!» Мой Басар пытался возражать, но Абай, не слушая, закончил. «По-вашему, мы аул малолетних сирот, а вы опекун над нами?» «Отец в отъезде, но мы не дети. Не смейте больше расправляться ни с пастухами, ни с соседями. Не только бить угрожать не смейте, а малых ребят и щелчком не троньте. Иначе мы поссоримся с вами в маяке, крепко поссоримся». «Уж тогда не обижайтесь. Вы избили нынче Байсугура, а для меня это будто вы мне самому удар нанесли. Поняли вы это?» И он ушел к гостевым юртам. Там гости уже собирались к отъезду. Лошади их, выстоянные скакуны, резвые находцы, быстрые отгульные кони стояли на привязи между юртами, приводя в восхищение весь аул разнообразием сёдел и пестротой нарядного убранства. Абай не знал, что Майбасар, твердо решив положить конец веселью в юрте Айгирим, послал своих людей кое-кому из гостей Абая, как только того вызвали в большую юрту. Так он передал Аким Хаже такой салям. «Мир же и нет в ауле, мы живем в тревоге». Неуместное веселье там, где живёт забота. Пусть он намекнёт об этом гостям, которых привёз с собой. С другой стороны, Яигейз, которая приходилась красавице Умитей дальней роднёй, прислала передачу и будто по родственному: "Пусть едет домой". Довольно повеселилась, а тетя её из Хода скучает. Все это происходило за спиной Абая, которому ни Майбасар, ни Айгыс не подали и вида, что выживают его гостей из-за ула. Гости же, начав собираться по домам, тоже не сообщали друг другу причины своего спешного отъезда. Молодежь выпила прощальные пиалы кумыса благодаря Биржана и Абая и пошла к коням садов. Абай, Бержан, Ербул и Айгерим вышли проводить гостей. Первыми уехали Акимхажа со своей сестрой Каримбалой и друзьями, к ним присоединился и Оралбай. Потом тронулись в путь Амир и Уметей в сопровождении шутника Мурзагула. Их аулы лежали на пути Бержана, и они пригласили певца заехать к ним погустить. Абай одобрил это, ему хотелось, чтобы племя тавыкты ещё раз оказало внимание дорогому гостю. Вслед за ними готовила съехать Балбалас со своими спутниками, базарлы давно уже оседлал своего коня, но всё колебался, в какую сторону направиться. Когда Балбалас с помощью Айгерим садился в седло, Он глядел на неё, не отрываясь, и вдруг шутливо воскликнул: "На что жизнь мед жнуну, если он в разлуке с лили? Где мой конь?" Он вскочил в седло и поехал рядом с бабалой, внезапно решив провожать её до аула. Они не видели, каким злобным взглядом следил за ними Манас, один из пяти сыновей Кулиншака. Его настороженный слух уловил горячее восклицание Джидита, и он тут же вызвал Маибасара из юрты Айгыс и заговорил, задыхаясь от обиды: "Давно уже втаргая поговаривают о шашнях между Базаралы и Балбалой. Погляди часами, вот они едут вместе, уж и расстаться не могут. Всманивать не место нашего рода. У девушки есть и жених". Без беспай, наш племянник. Он и сам батыр, не от кого обиды не стерпит, но раз дело идёт о чести рода, не мне оставаться в стороне. Отомстить этому выродку, кауме, и я сумею. Я хотел лишь, чтобы вы все это знали, мои те. Весь побелев от злобы, он крепко сжимал рукоятку своей плети и длинные пальцы его дрожали. У Майбасара были свои счеты с базаролы. Лишь недавно он услышал о прошлогодней связи его с Нурганымом, но, щадя честь Кунанбая, молчал, стиснув зубы. При словах Манаса глаза его довольно сверкнули, ноздри раздулись, и он негромко сказал разъяренному джигиту — Сейчас не ссуйся, жди ночи. Устрой ловушку у порога Балбалы. Сам Бог тебе помогает. Схватишь на месте, как вора. Уж если и тогда вы пять удальцов побоитесь проучить его, пусть земля вас проглотит, пропадите вы все. Ну, понял? И он подтолкнул Манаса. Вступай. В этот вечер молодёжь, покинув аулку Нанбая, дружными кучками разъезжалась в разные стороны, мимо соседних аулов, распевая новые звучные песни. То сменяя одно колено на другое, звучало переливчатое жырмыбес, то раздавалось полное гневного укора протяжное женбота то доносились нетерпеливые и горячие признания стремительной «Жамбас Сейпар». По широким просторам растекался полноводной рекой драгоценный подарок Биржана. Привезенные им на эти Джейляо лучшие песни Сары Арка оживают в звучном, уверенном пении Амира и Оралбая, раскрывают душевные тайны в медленном, замирающем, на далеко слышном пении цветущей Балбалы, милой Умитей, прелестной Каримбалы, Песни вольной мечты как будто твердят жизнь, жизнь, как я люблю тебя. Взмахни крылами, искусный певец, Пусть в этот вечер полный звуков и зальют свою грусть молодые сердца, Пусть искренние души поведают о самом дорогом. Какая страсть слышна в призыве «Где ты?» Дай мне найти тебя, желанная моя черноокая, На какую жертву способна та, что говорит: пусть поймают нас любимый, горькой доли не страшусь. Какое пламя в словах Джеди, ты ненаглядная. Только вспомню тебя, как голодный волк кращу по горам. Какая верность в обещании, Но до смерти не забудет твой любимый, знай, Как шепнула ты за юртой, милый мой, прощай. И припевы луна моя, черноглазая, Свет мой, утешение мое, нетерпение во мне Выражают всю тоску жаждущей любви души. Как в предсмертной мольбе Она прощается с иными радостями жизни, Обращая последний вздох к тому, кого любит. Жаркий огонь юности разгорается в этих словах и на певках, которые, как зарницы, вспыхивают в сгущающихся сумерках там и здесь, над всеми джайляу табыкты. В этот вечер кримбала и уралбай сливали свои голоса над пятих шестепью. Аким хожа страстно любивший песни, не решавший спеть сам, Всю дорогу заставлял их вспоминать услышанное от биржана. В этот вечер Базралы, провожая Балбалу в ее аул, слушал ее, не отрывая восхищенного взгляда от тонкого стана, покачивающегося на седле. В этот вечер Амир и Умитей, окруженные целой толпой провожавших их всадников, говорили песни друг с другом. Так как будто были наедине. И в этот вечер прощания с вдохновенными песнями Айгерим снова пела в молодой юрте для Биржана и Абая. Вначале она упорно отказывалась, повторяя, что пела сегодня достаточно, и что лучше послушать Биржана, Это был лишь предлог, то, что было сказано сегодня обою в большой юсти и что он жале Айгерим скрыл от неё, было высказано и ей. Едва разъехалась молодёжь, Айгис и Дельда вызвали её к себе и сказали холодно и резко: "Абай с нами считаться не хочет. Но ты-то принять наши советы должна". Они стали попрекать её бедность и рода байшура. Тема она была и тем стала: не зазнавайся, уметь шаг, огленис, выше кого хочешь быть. Со слезами на глазах выслушивая несправедливые упрёки в надменности и высокомерии, Айгерим то краснела, то бледнела, но молчала. Её выдержка и скромность, её прямое сердце, полное любви к Абая, не позволяли ей оправдываться. Пела она только по просьбе Абая и пела от всей души, выражая в песне всю свою любовь и счастье быть любимой. Когда она пела у себя в своём небогатом ауле, никто её ни в чём не обвинял. Здесь богачи, привыкшие властвовать, хотели властвовать даже над песней. И незабываемым унижением прозвучали последние презрительные слова Айгейс. «Мы богатый аул, а ты кто? Тебе только рабыней у нас быть. В знатный род ты втерлась из аула, где наши же пастухи и рабы родятся». Ну и ходи по узкой тропинке. Знай своё место, не задирай голову, умеешь свою гордость выскочка, ты нам не ровня, помни. И что вы голоса твои мы больше не слышали. Поняла? Пойги, рым, вернулась от них, как обожжённая пламенем. Несправедливое и тупое насилие завистниц, их презрение к ней угнетали ее. Страшный облик знатного аула вероломного и жестокого, стремящегося унизить и запугать человека, стоял перед ней, и петь она не могла. Но ни Бержан, ни Абай, ни Оспан, ни Ербол, никто и слушать не хотел ее отказов, особенно приставал бойкий и неугомонный Оспан. Он развалился на подушках и заявил, что не привык слышать от невесток отказов исполнять его прихоти. Ну где ты видела, Айгирим, чтобы молодая ещё и свадебного платка не сняла, а родня уже начала перечить, а? Кто я тебе деверь или нет? Я приказываю, поле то плохо будет. Абай и Бежан смеясь поддержали шутку о спана, Айгирим, была вынуждена, наконец, согласиться. Но теперь она запела сдержанно, почти боязливо. Несправедливое унижение давило ее всей своей тяжестью. Душа была ранена обидой. Биржан и Абай слушали ее сосредоточенно, потом начали требовать от нее других песен, называя все, которые она выучила за эти дни. Она продолжала петь... И чем больше давила её тяжесть обиды, тем сильнее тянулась она к Абаю. Всё радостней ощущала она его поддержку, его привязанность, его восхищение её песнями, и в сердце её разгоралась благодарная любовь к нему. Она не могла не видеть, что Абай сам горел ответным пламенем. И чем полнее она чувствовала его любовь, тем свободнее звучала ее песня, как будто он снимал с ее сердца одну тяжесть за другой, а с песни оковы за оковами. Когда голос Айгерим по-прежнему вольно и звучный долетел до большой юрты оттуда в Атау, была послана колеха хитрый и смитливый старуха, знающая всю подноготную аула, молча хмуро вошла в молодую юрту. Она думала, что одного её появления будет достаточно, чтобы Айгерим замолчала. Но Айгерим-то пев песню, почтительно посадила Калиху на почётное место и по просьбе оспана снова запела. Не дослушав и первых строк Калиха незаметно, но больно ущипнула Айгерим песня не оборвалась я ей еле ни шелохнулась но беспощадное напоминание как ножом полоснуло её по горлу она вспыхнула и с трудом сдерживая слёзы допела шанбасси пар никто кроме колехи не заметил ни слёз ни волнения а ейрин и старуха добавила с ровным шёпотом довольна довольна вы есть наконец новой песни Айгерим уже не начала. Домбру взял теперь Биржан, и его сильный и уверенный голос полетел в звездную ночь. Эта ночь торжества и власти песни неожиданно завершилась дикой расправой. Событие это произошло вроде Аннет, а жертвой его оказался Базыролы.